Если бы не было в моей жизни Владимира Мегуля, может быть, так и сочиняла бы я только стишки на дни рождения и свадьбы моим друзьям. Он что-то разглядел, подсказал, научил жанру сокольники из любимых моих песен. Мегуля из любимых моих людей.